Глава 2 Генеральный директор торговой сети Бригантина Анатолий Сергеевич Осадчий прибыл на работу к девяти утра. Вздернутая борода эспаньолка, зачесанная назад волосы, надменный взгляд и растущий животик, удачно прикрытый сшитым на заказ костюмом, прошествовали мимо ассистентки. Начальник удостоил удивленную Ксюшу сдержанным кивком. Обычно он позволял себе задерживаться, но сегодняшняя пятница и последующие выходные должны были стать самыми важными в его сорокалетней жизни. Наступили дни великой аферы, к которой он долго готовился. Он станет сказочно богатым или отправится в тюрьму. Золотой телефон Верту заиграл статусную мелодию, когда Асадчий входил в кабинет. Ладонь мгновенно вспотела, как только гендиректор увидел имя звонившего. В трубке прозвучал требовательный голос. «Привет, осадок, ты помнишь про свой долг?» «Да», — прошептал Анатолий Сергеевич, прикрывая дверь. «Время пришло. Не вздумай меня разочаровать. Я все сделаю. Ну-ну, учти, братки из чистой совести обожают иметь дело с таким богатенькими должниками, как ты. Вы получите свое. Вот именно, мое». «Я хочу вернуть то, что принадлежало мне», — жестко заявил собеседник и отключился. Осадчий рухнул в высокое кресло. Полярный расклад между богатством и тюрьмой и так сводил его с ума, а постоянный пресс со стороны звонившего просто добивал. Пальцы нащупали в кармане пакетик спасительного порошка, без которого гендиректор уже не мыслил свое существование. Он не стал возиться с дорожками и трубочкой из купюры, Горстка искристого снега легла на тыльную сторону ладони между большим и указательным пальцем. Асадчий ткнулся носом и втянул волшебный снежок одним жадным вздохом. Прочистило сразу. Он чувствовал себя как утопленник, вытащенный в предсмертный миг наживительный чистый воздух. Золотой телефон вновь напомнил о себе. На этот раз Асадчий смело взял трубку. «Ты готов, мой гений?» — ласково спросил женский голос. — Конечно, радость моя, — проворковал Анатолий Сергеевич. — А с айтишником Давыдовым почему тянешь? — Сегодня я избавлюсь от него, — заверил Асачи. — Не тяни. Он единственный, кто может помешать. Уже приступаю. — Удачи. Трубка звучно чмокнула в ухо. С двумя последними собеседниками судьба свела Анатолия Сергеевича в один день, но какой же разный эмоциональный заряд они несли. Мужчина вечно давил, а женщина окрыляла. Осадчий вытер нос и посмотрелся в зеркало. Кроме расширенных зрачков ничего не выдавало его пагубного пристрастия, но и на этот счет у него имелась отговорка. Глазные капли, снижающие усталость, стояли на видном месте в шкафу. Осадчий потянулся к портфелю и достал флешку. После очередной дозы кокаина он, как никогда, верил в успех дерзкого плана. Ассистентка Ксюша впорхнула в кабинет в неподходящий момент. Генеральный директор, согнувшись в три погибели, вставлял флешку в системный блок под столом. Обычно он просил это делать Ксюшу, но сейчас Осадчему было не до пикантных прелестей девушки. Анатолий Сергеевич хотел даже прикрикнуть на ассистентку, но вовремя одернул себя. Ксюша внесла ароматный кофе-абрикосовый джем и теплые круассаны из пекарни, расположенной в супермаркете на первом этаже центрального офиса торговой сети. Осадчий сам выдрессировал Ксюшу встречать его французским завтраком. Помочь, Анатолий Сергеевич смелой улыбкой предложила Ксюша, наблюдая за хмурым лицом начальника, появившимся из-под стола. Шнурок развязался. Слукавил Асачи, демонстрируя ботинки, сшитые в Италии по индивидуальному заказу. Заняв три года назад пост гендиректора крупной компании, он стал испытывать слабость к дорогой одежде и обуви. Ксюша вышла, вильнув бедрами. Анатолий Сергеевич включил компьютер, ввел личный пароль и вошел в систему. Он открыл отчеты по выручке, электронную почту и несколько рабочих документов. Бесцельно блуждая по ним, Он выпил кофе и съел хрустящий круассан. Для подчиненных все должно выглядеть как обычно, а маленькую тайну будет знать только он. Асачи покосился на дверь и открыл содержимое флешки. Мало у кого в компании имелась такая возможность. В целях безопасности все USB-входы в компьютерах были отключены. Но гендиректор, естественно, вне подозрений. У него даже подключены права администратора компьютерной сети. На флешке хранился лишь один небольшой файл под названием FIGA FOREVER. Asachi подвел курсор и кликнул мышкой. Программа, которую он приобрел через интернет на хакерском сайте, исчезла с дисплея, будь то ее и не было. Неизвестность длилась пару секунд. Антивирусная защита распознала зловредного гостя и предупредила об опасности. Вариантов действий предлагалось два – отменить и продолжить. Уголки губ Осадчева дернулись от ироничной улыбки. Он нажал «Продолжить». Защита сработала еще дважды, и каждый раз Осадчий не останавливал опасный процесс. В следующую минуту на дисплее творилась чертовщина. Осыпались знаки из открытых документов, формируя некое причудливое изображение. Когда процесс закончился, замысел хакеров проступил крупно и отчетливо. С экрана на генерального директора смотрела издевательская комбинация из трех пальцев. Осадчий потыкал по разным клавишам, картинка сохранялась. Генеральный директор расплылся в улыбке. Название вируса «фига навсегда» говорило само за себя. Однако четкий план аферы требовал иной реакции. Гендиректор выдернул флешку, напустил суровость и, войдя в роль, смахнул кофейную чашку со стола, Тонкий фарфор разлетелся на кусочки. Просунувшаяся в дверь Ксюша увидела рассверепевшего начальника, кричавшего в телефон. «Давыдов, немедленно ко мне!» Директор по информационным технологиям компании «Бригантины» Михаил Давыдов, видимо, попытался возражать, но осадчий был непреклонен. «Ах, ты уже на парковке! И это в рабочее время?» «Распустился! Ни в какой аэропорт ты не поедешь!» «Я знаю, что ты друг Дины Кузнецовой. Главного акционера нашей компании встретят без тебя. Прежде всего, ты мой подчиненный и должен обеспечивать работоспособность наших электронных систем». Асадчий показал жестом, чтобы Ксюша прибрала. Он рассчитывал, что болтливая ассистентка быстро растрезвонит по офису о конфликте. «Давыдов, ты еще спрашиваешь, что случилось?» «Я не могу работать, вот что случилось!» Поднимись немедленно ко мне и полюбуйся на фигу, которую я наблюдаю вместо показателей выручки. Генеральный директор торговой сети хлопнул трубкой и рыкнул на ассистентку. — Да что ты возишься? Вызови уборщицу. Лучше срочно подготовь приказ. — О чем, Анатолий Сергеевич? В руках Ксюши, как у фокусника, появилась блокнот и ручка. — Приказ об увольнении с сегодняшнего числа. Ассистентка черканула и вопросительно посмотрела на босса. Осадчий, не без удовольствия продиктовал фамилию и должность сотрудника.